Когда утром я проснулась, то была в постели одна. Даниэль на кухне готовил завтрак. Стаканы, из которых мы пили вчера, были вымыты и сушились рядом с мойкой. Меня вдруг охватило отвращение, настолько сильное, что я с трудом его скрывала. После того, как мы поели, я сказала Даниэле, чтобы он уходил и больше не возвращался. Он не стал спрашивать, в чем дело. Когда его машина скрылась из виду, я тут же пожалела, что выгнала его, и чуть не побежала за ним вслед. Несколько недель спустя, в середине октября, мне доставили еще один пакет. Тот же курьер, тот же фургон, припаркованный наискось у заросшего огорода. «Вы все -таки зарегистрировались», — сказал курьер, протягивая мне пакет. «В смысле? Зарегистрировались на Амазоне». Не говорите мне, что это опять ошибка, я не поверю. Боюсь, так и есть, это опять ошибка. На Амазоне ошибок не бывает. Вы уверены, что ничего не заказывали?» Я снова расписалась пальцем. «На вашем месте я проверил бы кредитную карту», — сказал курьер, «для собственного спокойствия». На этот раз я не стала дожидаться его ухода, чтобы вскрыть пакет, а он, похоже, и не торопился уходить. С интересом следил за моими руками. «Записка есть?» — спросил он, когда я рассматривала обложку книги. «Нет». «Вы хорошо себя чувствуете, сеньора?» Он ушел. «Да, конечно, в какой-то момент он точно ушел, хотя я не могла бы сказать, когда именно, потому что совсем не помню эти минуты. Помню только, что снова осталась одна и сидела под навесом беседки с книгой в дрожащих руках и не могла отвести от нее глаз». хотя у меня не было сил открыть и перелистать ее. Другое издание, более яркая, гладкая обложка. Но это была та самая книга, которую я почти 20 лет назад пыталась, но так и не смогла прочесть. Тот же автор, то же название. «Итала Кальвина. Барон на дереве». Я села за компьютер, зашла на сайт Амазона. Несколько раз пыталась набрать свой электронный адрес, но все время ошибалась, потому что у меня дрожали пальцы. Нажала на «Восстановить пароль», получила код, чтобы войти в почту, куда я не входила неделями, потому что устала от спама, реклам-распродаж и дурацких предложений секса. Ввела код, теперь надо было выбрать новый пароль. Я долго смотрела на экран, в голове было пусто, я не могла придумать комбинацию букв и цифр. Попробовала написать два слова, но они не подошли, оказались слишком простыми. Когда, наконец, мне удалось подобрать пароль, я очутилась на своем аккаунте в Амазоне, аккаунте, который я никогда не заводила. Я кликнула на мои заказы и увидела два заказа — пестицит из натуральных компонентов и барон на дереве. Выбрала книгу и узнала, что купила ее 16 октября 2010 года. Где-то должен был быть раздел об оплате заказов. Я стала его искать. Номер кредитной карты совпадал с номером моей, я узнала последние цифры. Ничего не понимая, я села в машину и поехала в специале. Там был только один банкомат. Летом его кто-то украл, подцепив крюком от трейлера, но недавно на его место поставили новый. Баланс моего счета опять стал положительным, хотя я его не пополняла. Я распечатала выписку. Приход. Тысяча евро. Поступление. Месяц назад. Расход. Заказы в Амазоне и обслуживание карты. Источник поступления. Перевод с банковского счета моего отца. Я вернулась на ферму. Нужная мне визитная карточка должна была до сих пор лежать на столе. Безразличие и отрешенность, охватившие меня на исходе весны, привели к тому, что у меня накопился целый ворох всевозможного мусора. Квитанции, рекламных буклетов, упаковок от фастфуда, свернутых целлофановых пакетов. По неизвестной причине я перестала что-либо выбрасывать. Порывшись в этой куче сначала беспорядочно, потом отбрасывая ненужное, я нашла то, что искала. Алесандра Брельо». Помощь при проблемах с компьютером. Контакты были указаны внизу. Я набрала его номер, но затем подумала, что звонить — это риск. Час спустя я вошла в мастерскую в Бриндизе, заваленную неисправными мониторами и клавиатурами. Парень за прилавком смерил меня взглядом, пытаясь вспомнить, где он мог видеть мое лицо, но я не дала ему на это времени. может ли быть так что другой человек вошел в мой компьютер и совершал действия от моего имени например покупал те или иные товары его глаза зажглись каким то странным огнем словно от возбуждения вас взломали такое вполне возможно откуда это можно сделать он не мог сдержать улыбки Видимо, понял, что перед ним начинающий пользователь, которому нужно подробно объяснять, как войти в почту, как открыть и закрыть письмо и так далее. «Это можно сделать даже с Луны», — ответил он. «Если хотите, я могу взглянуть, что у вас там. У нас есть очень удобная система безопасности. Мне нужно идентифицировать человека, который совершал покупки от моего имени. Думаю, это будет очень трудно сделать. Можете заявить в полицию». но я по опыту знаю, что они от вас просто отмахнутся. Присаживайтесь, я расскажу вам, как действует наша система». «Не надо мне никакой системы!» Наверное, я закричала. Ошарашенный продавец откинулся на спинку стула и замолчал. Минуту спустя он сказал. «На вашем месте я бы хорошенько подумал. Эти хакеры просто дьяволы. Они даже могут шпионить за вами, если захотят». «Шпионит за мной?» «Ну как? Вы представляете себе, что такое веб-камера? Миниатюрный объектив, который устанавливается над экраном. Вот такой. Теоретически они могут смотреть на вас отсюда, когда ваш компьютер включен. Я попыталась вспомнить, был ли включен компьютер той ночью, когда я привела Даниэля в дом. «Так вы хотите, чтобы я взглянул на ваш компьютер или нет?» Но я уже выходила из мастерской. На обратном пути я ехала очень медленно. Передо мной тащился грузовик с сеном. Сухие травинки высыпались из кузова и плавали в воздухе. За мной выстроилась целая вереница машин, но я не пыталась обогнать грузовик. Приехав, я позвонила в Турин. К телефону подошел мой отец. «Я только хотела узнать, как ты», — сказала я. «Минутку». Услышала, как он переходит из одной комнаты в другую и закрывает за собой дверь. «Спасибо за деньги», — сказала я. Возможно, это была ошибкой. Если бы эту простую фразу услышал кто-то чужой, она могла бы вызвать цепную реакцию с ужасными последствиями. А вдруг это не папа перевел деньги на мой счет? Я двигалась на ощупь внутри плана, цель которого была мне неизвестна. Я могла положиться только на собственное чутье и на слепую веру в Берна. Папа откашлялся и сказал: Я все еще думаю о том, что ты мне написала.